Четверг, первая неделя. Глава седьмая. Когда в четверг утром Томас переступил порог своего кабинета в полицейском отделении в Наке, Карина была уже там. Она положила на его стол рапорт с логотипом суд медэкспертизы, который только что получила. «Вот, Томас, посмотри. Утопленник Сандхамна действительно оказался Кристером Бергреном, как ты и предполагал». У него в кармане нашли бумажник с водительскими правами. Имя и фамилию удалось прочитать, как ни странно. Карина искоса наблюдала, как Томас изучал рапорт судмедэкспертов. Она положила глаз на инспектора уже в самом начале его работы в Наке, но тот ничего не замечал. Карина думала о том, что не стриги, Томас, так коротко густые и жесткие волосы, давно носил бы гриву не хуже конской. В нем было что-то от бродяги. Сразу чувствовалось, по крайней мере, что большую часть времени он проводит на свежем воздухе. На это указывалась сетка морщинок вокруг глаз, какая бывает у тех, кто много щурится на солнце. Не говоря о спортивном сложении при довольно высоком росте, сама Карина была намного ниже коллеги. Томас имел репутацию хорошего полицейского, справедливого и внимательного к людям. Человека чести, с которым приятно работать. Неизменно доброжелательный, он пользовался всеобщей любовью и при этом держался особняком. Никому из коллег так и не удалось сблизиться с инспектором по-настоящему. Карина слышала, что с год назад у него умер ребенок и что брак после этого не удалось спасти, и все кончилось разводом. В коридорах ходили слухи о девочке-младенце, но подробностей не знал никто. Довольно долго Томас пребывал в депрессии, и только совсем недавно жизнь стала к нему возвращаться. Если верить слухам, опять же. Карина ни с кем не встречалась в последние годы. Разве очень недолго? С ровесниками она скучала, но Томас почти сорокалетний. Это совсем другое дело. Сразу видно, зрелый мужчина. При этом в нем было что-то такое, что задевало особенно чувствительные струны ее души. Но что именно? Этого не знала и сама Карина. Возможно, тень пережитого горя, лежавшая на его лице. Или же то, что он не проявлял к ней ни малейшего интереса, чем еще больше подстегивал ее интерес. Карина знала, что сама выглядит далеко не так сногсшибательно что она невысока ростом, миловидна и имеет ямочку на левой щеке, о которой ей напоминает всяк, кому не лень. В общем и целом, Карина не могла пожаловаться на недостаток мужского внимания, и только Томас не выделял ее среди прочих, несмотря на регулярные намеки. Она не упускала случая лишний раз заглянуть к нему в кабинет, иногда приносила печенье или булочки и предлагала небольшую кофе-паузу на двоих. На летучках и совещаниях Спешила занять место рядом с инспектором и заговаривала с ним при любой возможности. Все напрасно. Вот и сейчас задержалась в дверях, сосредоточившись на его руке, державшей бумагу. Ей нравились его длинные изящные пальцы и аккуратные формы ногти. Карина представляла себе, как эти руки касаются ее кожи. Особенно часто она думала о них перед сном и вздрагивала от воображаемых поглаживаний. Не подозревая о ее мыслях, Томас погрузился в рапорт, составленный на самом беспросветном медицинском канцелярите. Без малейшего намека на эмоции, которые тоже могли что-нибудь сообщить о предмете описания. Короткие рубленные фразы резюмировали результаты вскрытия. Причина смерти — утопление. Вода в легких. Повреждения на теле, насколько можно судить, вызваны длительным пребыванием его в воде. Следы алкоголя или каких-нибудь других токсичных химических веществ в крови отсутствуют. Старая рыболовная сеть сделана из хлопковых волокон, являющихся типичным материалом для изготовления подобных снастей в Швеции. Канат, завязанный петлей, в которую продето тело, тоже самый обычный. Похоже, на нем что-то висело. На его оборванном, растрепавшемся бахромой конце обнаружены следы железа. И не намека на то, что же это все-таки было — несчастный случай или самоубийство. Наибольшие подозрения вызвал канат. Томас задумался. Каким образом канат оказался на теле человека, упавшего в воду вследствие несчастного случая? Или Кристера Баргрена все-таки пытались поднять? Или же, решившись на самоубийство, он сначала хотел повеситься, а потом передумал? и все-таки прыгнул в море. Но разве в последнем случае нелогично было бы предварительно снять канат? Зачем он ему был нужен? Или же люди просто не озадачиваются подобными вопросами в такие минуты? С рыболовными сетями все казалось проще. Тело попало и запуталось в них, когда опускалось под воду. А вот канат, с другой стороны... Долгий опыт полицейской работы научил Томаса тому, что иногда некоторые вещи приходится оставлять без объяснений, и это ничему не мешает. Если бы не это, смерть можно было бы смело списать на самоубийство или несчастный случай. Но проклятый канат болтался в мыслях инспектора, как острый камень в ботинке. В конце концов, Томас решил осмотреть квартиру Кристера Бэргрена что если там найдется предсмертная записка или еще что-нибудь, что могло бы прояснить ситуацию. Дом Кристера Бергрена находился на окраине Бандхагена, ближайшего из южных пригородов Стокгольма. Томас припарковал свою «Вольво 945», которую нещадно эксплуатировал вот уже более восьми лет у тротуара и огляделся. Ряды кирпичных желтых домов – Пять этажей без лифта. Типичная застройка 50-х годов. На улице стояло еще несколько машин. Старичок в кепке с трудом волочился по тротуару, опираясь на ролятор. Ходунки с колесами, часто снабженные сиденьем. Томас открыл дверь со стеклянным окошком и вошел в подъезд. На дощечке справа перечислены ответственные квартиры-съемщики. Кристор Бергрен жил двумя пролетами выше. Томас быстро пошел по лестнице. На каждом этаже было по три двери светло-коричневого дерева, оцарапанного и выцветшего от времени. Крашенные стены неопределенного серо-бежевого оттенка дополняли картину. Под табличкой «К. Бергрен» обнаружилась написанная чернилами записка «Никакой рекламы». Тем не менее, кто-то попытался просунуть в почтовую щель целый ворох рекламных газет и буклетов. Когда слесарь, явившийся на несколько минут раньше Томаса, открыл квартиру, в лицо ударил затхлый запах, смесь протухшей пищи и спертого воздуха. Томас начал с кухни. На посудном столике стояло несколько пустых винных бутылок и пакет с высохшим хлебом. В мойке громоздилась пирамида грязных тарелок. Открыв старый холодильник, Томас почувствовал горьковатый запах молочной плесени и увидел вскрытый пакет молока. Ветчина и, похожий на зеленую коросту, кусок сыра лежали рядом. Очевидно, сюда не заглядывали уже несколько месяцев. В гостиной обошлось без сюрпризов. Черный кожаный диван, унылые обои с изображением водорослей, и старые. Круги от стаканов и бутылок на стеклянном столике свидетельствовали не столько о пристрастии хозяина к алкоголю, сколько о пренебрежительном отношении к мебели. На окнах горшки с увядшими цветами и ни малейшего намека на присутствие женщины. Похоже, Кристер Бергрен прожил здесь один много лет. Полки в книжном шкафу заставлены видеокассетами в с DVD. Томас отметил большое количество фильмов с Клинтом Иствудом. Книг немного, в основном, судя по потертым кожаным переплетам с золотыми буквами, доставшиеся хозяину в наследство. На стене афиша, гоночные машины «Формула-1» на старте. На столе кучка каталогов, журнал «Автоспорт» и программа телевидения. Там же рекламная брошюра судоходной компании «Силия Лайн». Томас взял ее в руки. Что если Кристер Бергрен просто выпал с такого вот финского парома? В последнее время они курсируют у западного побережья Сандхамна чуть ли не каждый вечер. Он прошел в спальню и огляделся. Кровать стоит убранная, под покрывалом, но вокруг разбросаны грязные тряпки. На ночном столике — старый номер Бладет. Томас пригляделся. За 27 марта. Что если это был последний день пребывания Кристера Бергрена в этой квартире? Срок годности на пакете молока из холодильника ограничен тем же числом, и молоко давно испортилось. На бюро — чёрно-белая фотография девушки с прической по моде 50-х. На обратной стороне витиеватая надпись от руки «Сесилия, 57». Симпатичная девушка, но на старый лад. Ярко-алая помада, взгляд больших глаз устремлен вдаль. Вся будто светится, излучает чистоту во всех смыслах. Неужели его мать? Согласно реестру народонаселения, умерла в начале этого года. Томас безуспешно высматривал предсмертную записку или что-нибудь другое, что могло бы прояснить смерть Кристера Бергрена. Он вышел в прихожую, пролистал кучу корреспонденции на полу. В основном реклама, плюс несколько конвертов, похоже, со счетами, и открытка с надписью «Кос» крупными буквами поверх вида южного побережья. «Кос — греческий остров в Эгейском море», У берегов Турции. Позвони мне на мобильный, нужно поговорить. Обнимаю, Кики. Написано на обратной стороне. Томас задался вопросом: не та ли это самая Кики Бергрен, кузина Кристера, единственная живая родственница, наслед которой до сих пор удалось напасть. Томас уже пытался до нее дозвониться на мобильный и стационарный, но попадал только на автоответчик. Быстрый осмотр ванной не выявил ничего нового. Унитаз выглядел, как и следовало ожидать, желтые пятна высохшей мочи на белом фарфоре. Томас еще раз прошелся по квартире, сам толком не представляя, что надеется обнаружить. Если не предсмертную записку, то что-нибудь другое, косвенно указывающее на намерение Кристера Бергерна свести счеты с жизнью, если, конечно, это не был несчастный случай.